Глава тридцать пятая. Скандал с левитацией. Утренние газеты вышли с броскими заголовками. «Летающие слоны над Лондоном. Ковровое навозометание парализовали городской транспорт. Летающий жираф напугал королеву. Мир над пропастью. Как смириться с тем, что ваш ребенок научился летать?» Пока Герман вёз меня к дому Уэлса, я несколько раз наблюдал высоко в небе подозрительные объекты, которые мало чем напоминали дирижабли или аэростаты. Как я не прищуривался, но никак не мог разобрать, что это. В результате я перестал смотреть в окно и погрузился в чтение газет. Новости из первых полос мне весьма не понравились. За ночь в Лондоне произошло множество непонятных происшествий, которые повергли в недоумение и страх жителей. Власти Лондона пока воздерживались от комментариев, но для увеличения мер безопасности и на благо граждан усилили полицейские патрули и поставили под дружью всех, кто находился в отпуске или в увольнительной. Складывалось впечатление, что город готовится к переходу на осадное положение. На Клемент Ин Герман вынужден был остановить автомобиль, потому что образовалась настоящая пробка из транспорта, которая закупорила улицу. Шофёры жали на клаксоны, будто звуковой сигнал способен был пробить закупорку транспортной артерии. Улица пронзительно квакала, словно на ней все лягушки Соединённого королевства собрались на партийное собрание, чтобы выразить вотум недоверия парламенту. Я крутанул ручку, опуская стекло и выглянул наружу. Но впереди виднелись только стальные, покатые корпуса машин и головы водителей и пассажиров, которые так же, как и я, пытались разглядеть, что происходит там впереди. "Сиди здесь. Если начнётся движение, подберёшь меня", сказал я и выбрался из машины. Не знаю почему, но я инстинктивно проверил револьвер в плечевой кобуре. Я вышел на тротуар и зашагал вдоль машин, пытаясь разглядеть, что же помешало им двигаться дальше. Но улица сворачивала влево, и причина затора пряталась за поворотом. Я обратил внимание, что многие из уличных зевак, да и пассажиры авто, и шофёры проявляют больше внимания чему-то на небе. Я задрал голову, так что пришлось придерживать котелок, чтобы он не свалился на мостовую, и попытался разглядеть. Что же так заинтересовало всех? Сначала я ничего не понял, а потом заметил стаю летающих обезьян, которые носились за огромным летающим комодом, вернее, так мне сперва показалось, но потом, приглядевшись, я разобрал, что это что-то большое, рогатое и парнокопытное, вероятно, одна из разновидностей быков. Бык не понимал, почему мир вокруг него так сильно изменился, где привычная копытам почва, желудку трава, и что от него хотят эти наглые рыжие бестии, что кружились вокруг, то напрыгивая сверху, то ускользая в сторону, когда он, разозлившись, пытался укусить их за бока. Быку было не до веселья. Он никогда в жизни не летал, а эти визжащие, мельтешащие мартышки ужасно его раздражали. Нелепо растопырив ноги в разные стороны, он пытался бежать вперёд. Не имея точки опоры, ноги разлетались в стороны. Бык несколько раз обильно обделывался наголой во взглядеющих на него прохожих. Это вызвало разбегание толпы в рассыпную, виск и улюлюканье зевак. Но народ не расстроился тем, что кто-то пытался нагадить им на головы. Наоборот, Олиш приободрился и с большим воодушевлением стал смотреть на небо в ожидании чего-то интересного. В сером, скучном городе, погружённом в свои торгово-фабричные дела, погрязшем в ежедневной гонке на выживание, происходило мало развлечений, доступных за бесплатно. Поэтому горожане с таким интересом примерили на себя роли активных зрителей. Кто-то даже принес раскладные стульчики и установил прямо на тротуаре, чтобы с удобством наблюдать за представлением. Подсуетились и рестораны, и пабы, официанты вынесли столы и стулья на улице и теперь предлагали с удобством и любимыми напитками за скромную плату получить удовольствие от воздушного представления. Некоторые автолюбители, умученные стоянием в уличном заторе, бросили свои машины, чтобы присоединиться к зрителям. Другие, более стойкие и оптимистично настроенные, заказывали напитки и еду прямо в машины. Я даже подумал, что на этом можно было бы сделать хорошие деньги, если рестораны додумаются оборудовать сервис подачи еды из окошка раздачи прямо в автомобиль. Идея-то лежит на поверхности. Главное только правильно её воплотить в жизнь. Я не стал задерживаться, хотя небесное представление завораживало. К тому же на небе появились новые действующие лица. Из густых облаков, словно древнее чудовище ливиафан, выплыл огромный бегемот, который абсолютно индиферентно отнёсся к изменению своего статуса передвижения. Он словно и не замечал того, что теперь не бродит, переваливаясь по земле, а летает. Да и густые облака над Лондоном он воспринял как родную болотную лужу, из которой очень не любил выбираться. Бегемот с видом скучающего самурая направился к стае летающих обезьян с явным недружелюбным намерением задать наглецам трёпку. Зрители ожидал новый поворот в сюжете представления. Они уже сбились по группам для удобства обсуждения с закружкой другой портера небесного зоопарка я наконец добрался до угла из-за выставленных на тротуар столиков и зивак передвижение было сильно затруднено и тут же увидел что послужило причиной транспортной пробки по центру мостовой преграждая машинам движение лежал при огромный банковский сейф который казалось был сброшен прямо с неба от удара он на треть ушёл в асфальт вздыбьев его вокруг себя. Признаться честно, я не ожидал такого поворота событий. Я готов был увидеть что угодно: столкнувшиеся машины, перевёрнутый Omnibus, обрушившееся соседнее здание, но только не банковский сейф. Выглядел он посреди мостовой чужеродно и абсурдно. Уважаемый, не подскажете, что здесь произошло? Спросил я у пожилого господина в сером катилке, внушающего доверия внешним видом. Он посмотрел на меня туманным взглядом, отчего я сразу определил, что господин, прохожий от завтра колпары кружек неплохого портера. С неба упал сейф, сказал он очевидное. Это я и сам вижу, раздражённо заметил я. Но что он там делал и кто его бросил? Я этого не видел, сказал пожилой господин, пожимая плечами. Зато я видел. Вынырнул из-за его спины уличный мальчишка, у которого был голодный взгляд, но в то же время и пройдошливый. Было видно, что живёт он в семье с небольшим достатком, но всё же имеет крышу над головой, хотя и воспитан улицей. Я где-то уже видел этого пройдоху. Как тебя зовут, мальчик? Спросил я: "Фрике?" ответил он. "Точно, один из мелких порученцев Теневиков. Так откуда взялся сейф? Кто его уронил? Это вам обойдётся в пару фунтов", задорно заявил Фрике. Я присвеснул. Мальчишка был не из робкого десятка, юный уличный делец, достойный уважения. Я порылся в кармане пальто и достал пару монет. которые тут же исчезли в его кармане. Тут такое дело. Я крутился возле булочной, когда на небе показались три огромных слона прямо с дом размером. Такие они громедные были. К ним был привязан вот этот сейф. Они медленно плыли с ним в непонятном направлении, а потом ремни, которыми сейф был привязан, видать, не выдержали, лопнули, и сейф рухнул Но изрели ещё было. Он как в пень дюрится в мостовую, как выпучит её наружу. Тут машины ехали, так одна с трудом разминулась с сейфом. Шофёр так руль завернул, но въехал в витрину булочной, возле которой я слонялся. Рассказ Фрике был исчерпывающий. Свидетельством правдивости его слов служил чёрный круглый багажник машины. перчещий из витрины булочной и сидящий рядом на мостовой потрясённый случившимся шофёр в кожаных перчатках, коричневой кепке и круглых очках. Похоже, летающие над Лондоном животные взъелись не просто так. Кто бы ни стоял за этой акцией, он явно рассчитывал на ней поживиться. Купить или нанять дирижабль для того, чтобы вырвать из-под носа у банковских служащих сейф, практически невозможно. Стоит безумных денег, да и даже если удастся провернуть такую сделку, всё равно это дурно пахнущий след, который полицейские ещё ики распутывают в считанные дни. А тут весь лондонский зоопарк поднялся в воздух, хорошо хоть не со служителями. Под такую шумиху можно было и Букингемский дворец обнести. Никто бы не заметил, да и следов никаких. Я увидел, как из-за крыши соседнего дома показался человек в синей униформе, служителя Лондонского зоопарка. Похоже, под раздачу попали не только животные, но и это только на руку безимённым террористам. Чем больше хаоса в воздухе и на улицах, тем легче будет замести следы. Только вот их план всё-таки пошёл не в ту сторону. Крепления не выдержали сейф, и он рухнул на город как авиационная бомба. Я увидел всё, что хотел, и уже собирался вернуться к своей машине, когда в толпе прозвучали возгласы удивления и ужаса. Фрике тут же обернулся на звук, невольно, и я посмотрел в ту же сторону. На крыше пятиэтажного дома, в котором располагался пап Ворона на мосту, Стояли четверо: двое мужчин и две женщины. По распушенным волосам можно было судить, что они из тех новомодных эмансипированных дам, которые борются с окружающим миром за право быть свободными от всех мужчин. Вся четвёрка стояла на самом краю, высоко задрав головы, разглядывали что-то в небе. Можно было подумать, что они из зивак, что выбрали место в первых рядах, поближе к представлению. Но тут один из мужчин Сделал шаг вперёд и отчаянно замахал руками в тщетной попытке взлететь. Он камнем рухнул на мостовую, вызвав слаженный вздох ужаса у толпы. Человек махал руками как крыльями, но нёсся не вверх, а вниз, к мостовой. И несмотря на свою святую веру в то, что он всё же взлетит, впечатался в мостовую, превратившись в кожаный мешок с раздробленными костями и кровью. Толпа слажено выдохнула. Несчастный безумец верил, что взлетит, но я-то знал, что одной веры недостаточно. Ему не хватало самой малости ампулы с клейваритом. Но неудача единомышленника не остановила безумцев на крыше. Следующей сделала попытку взлететь женщина, но и она потерпела неудачу, расплескав свои мозги по мостовой. Эки, идиоты! Чеба все стоят. Надо же остановить дураков. Они же сейчас все поубиваютса. Возмутился пожилой господин, достал из кармана фляжку, открутил колпачок и сделал добрый глоток. Судя по запаху, во фляжке был налит коньяк, любимый напиток сэра Черчилля. Словно отвечая на его возглас возмущения, к дому стремились десяток констеблей, которые до этого занимались безуспешной попыткой наведения порядка на улице. Они скрылись в доме, а тем временем третий человек отправился в последний в своей жизни полёт. Его участь ничем не отличалась от остальных разбившихся. На крыше осталась женщина. Она растерянно посмотрела вниз, потом наверх. Сложно было понять, что творится у неё в голове. Религиозные фанатики, а на крыше без сомнения они не поддаются логическому осмыслению. А она колебалась, наблюдая за тем, как трое её товарищей расплывались кровавыми кляксами по мостовой. Этого колебания хватило для того, чтобы её спасли. Выбравшись на крышу констебли набросились на неё, оттащили от края и связали бельевыми верёвками, реквизированными у местных жителей. Теперь ей предстояло небольшое, но продолжительное по времени путешествие в бедлам. Я в этом не сомневался. Ничего интересного вокруг больше не было, и я направился назад к машине. Герман откровенно скучал за рулём, раздражённо дёрзал в кресле и время от времени переругивался с водителем соседней машины, который от нечего делать задирал вертокрыло дурацкими вопросами и обидными прозвищами. Герман практически не понимал, что тот говорит, но по тону догадывался, что ничего хорошего, и отвечал ему русскими ругательствами с подвывертами. Это развлечение доставляло обоим несказанное удовольствие. Я вынужден был их прервать. Здесь не проехать. Поворачивай назад, пробуем объезд. Герман заметно оживился и пробудил мотор, после чего стал разворачиваться. За счёт объезда и петляния по Лондону дорога заняла на 3 четверти часа больше, чем полагалось, но мы наконец добрались до Бромли-стрит. Что вы думаете обо всём этом, друг мой? спросил Уэллс, встретив меня на пороге и потрясая той же подборкой газет, что я успел изучить в дороге. Такое чувство, что кто-то либо похитил наш киворит и применил его в качестве орудия массового поражения, либо сделал аналогичное открытие. Другого объяснения у меня нет, ответил я, пристраивая котелок на вешалку. Тогда кто И когда мог похитить у меня Кейворит? Мы тщательно следили за исследованиями, а запас вещества у меня находится всегда под замком. Немного здесь в сейфе, а основной запас в Трикозе, и контрольные дозы в хранилище Баркли-банка. Я могу поручиться, что это надёжные места, и никто не мог похитить у нас препараты. Задумчиво произнёс Уэллс. А вы также можете поручиться за рецептуру, спросил я. Рецептура находится в моих документах, с множеством других исследований. К ним не имеет доступ никто, кроме вас. Хорошо. А эти ваши друзья по клубу ленивцев? Вы имеете привычку делиться с ними своими изысканиями. Вы даже кий варит назвали в честь одного из них. Не могли они каким-то образом поспособствовать утечке информации? Попробовал я зайти с другой стороны. Джеймс Кейвер и Олдос Бэдфорд всплеснул руками Уэллс. Да что вы? Это кристально честные люди. К тому же, они придерживаются тех же политических взглядов, что и я. Они также стремятся к созданию единого идеального общества будущего, некоего космополиса, в котором все будут равноправны, и в основу угла будет положена не погоня за прибылью, а погоня за новой научной мыслью. Эти люди, вне всякого подозрения, мало ли что могло изменить человека. Сегодня он думает и голосует за одно, Завтра идёт на баррикады против собственного выбора, в этом соль человеческой природы, заметил я. Вы, конечно, правы, если говорить в общем, но если рассуждать о частностях, а в данном случае это Джеймс и Олдерс, это невозможно. Они не такого склада люди и целиком и полностью поддерживают мою философию и мои убеждения. Это скорее похоже на почерк анархистов, которые в последнее время сильно проявляют большую активность. Вспомните хотя бы попытку выпустить опасный бактериологический вирус, который удалось похитить одному анархисту в медицинской лаборатории. Он его, кажется, выпил и пытался утопиться в Темзе. Вы правы, дорогой Герберт, это очень похоже на дело рук анархистов. Я помню эту историю. Кажется, того безумца застрелили, а потом выяснилось, что он похитил не тот флакон. Доктор разыграл перед ним уморительный спектакль, подтолкнув его к преступлению и обнажив тем самым его намерения. Я и вправду вспомнил эту запутанную историю, которая произошла, когда я был в Санкт-Петербурге и освещалась даже в российских газетах. Помнится, история эта сильно напугала людей во власти. как в Российской империи, так и на берегах туманного Альбиона. Если до этого они относились к анархическим кружкам как к сообществу философов, которые обсуждали, пускай и важные для переустройства мира вопросы, но всё же умозрительные, без применения к практике. Пускай кто-то из среды анархистов и отправлялся в самостоятельное плавание в политических водах, Система не быстро, но планомерно исправляла подобных идеалистов, делая их верными и послушными винтиками в государственной машине. Но теперь они испугались, что рано или поздно кто-то из философствующих выйдет на улицу с целью если не свергнуть, то пошатнуть государственную власть. Но даже если это анархисты, то всё равно остаётся вопрос «Каким образом к ним в руки попал Кей-Варит?» Задумался Уэллс. И я тоже погрузился в размышления. Несколько недель назад Флуман потребовал от меня раздобыть образцы Кей-Варита. Попытка отвертеться, сославшись на то, что у Уэллса ничего не готово, да и сама идея полета живого объекта путем разрыва сил и притяжения, кажется нежизнеспособной, не увенчалась успехом. Флуман не хотел меня слушать. У него были свидетельские показания преподобного О'Райли и почтальона Джона Уотсона, которые засвидетельствовали, что были очевидцами успешного проведения эксперимента. Тогда я взял одну из ампул с кеиворитом, правда, предварительно разбавил её спиртом и отдал Флуману. Неужели им удалось очистить кеиворит и применить его? Но зачем было выпускать его на волю? В чём смысл применения его в лондонском зоопарке? Что правительственные чиновники пытались доказать летающими и гадящими на головы прохожих экзотическими животными? Признаться честно, у меня не было ответа на этот вопрос. Я проверю домашний сейф. Потом надо съездить в Триказу и банк. Мы должны убедиться, что никакой утечки не было. По крайней мере, с нашей стороны засуетился Уэллс. Герман ждёт вас или вы его отпустили? Он в машине возле дома. Я решил пока подержать его. Мало ли у нас изменятся планы, ответил я. Вы предусмотрительный, дорогой Николас. Ждите меня, я проверю сейф. Уэллс поднялся на второй этаж, где в кабинете был вмонтирован в стену сейф. Пока он проверял наличие образцов, Я подошёл к окну и выглянул на улицу. Небо было хмурым, но чистым, ни одной летающей твари, обезумевшей от собственных полётов, ни одного зеваки или даже простых прохожих. Я заметил полицейские машины, появившиеся в начале улицы. Три чёрных автомобиля, которые уверенно блокировали обе стороны Бромли-стрит. Мне интересно, что понадобилось полицейским от Уэлса? Я нисколько не сомневался, что они прибыли по его душу. Первой мыслью было бежать. Флуман слишком часто упоминал в последнее время, что положение у Уэллса шаткое. Ключевые фигуры в правительстве недовольны его изобретениями и политической позицией, поэтому размышляют о том, чтобы устранить опасного ученого с игрового поля. Быть может, вся эта история с летающими слонами и сфабрикована, чтобы скомпрометировать Уэллса. Но если он сбежит, то таким образом дело всей его жизни будет разрушено. Я бросился наверх к Уэллсу. Он как раз выходил из кабинета. Я рассказал ему о том, что полиция скоро постучится к нам в дом и надо срочно принимать какое-то решение. Герберт сначала даже не понял, о каком решении я говорю. Посмотрел на меня с удивлением, отодвинул в сторону и поспешил вниз. По дороге он сообразил, что я предположил возможность его бегства, и удивлённо ответил: "К чему мне бежать? Я не сделал ничего предосудительного. Все мои исследования направлены на благо общества Англии и человеческой цивилизации в целом". Полиции весьма, вероятно, не нравятся летающие слоны за окном и писающие макаки с неба, резонно заметил я. К этому прискордному событию я не имею никакого отношения и сам заинтересован в том, чтобы источник утечки был обнаружен и виновные понесли наказание. В таком случае сотрудничество с полицией является обязательным пунктом. В дверь позвонили. Герберт открыл сам, даже не интересуясь, кто почтил его своим визитом. В комнату вошли четверо: двое в штатском, двое в форме констеблей. Один из штатских был нам знаком. Чем могу быть вам полезен, господа? учтиво спросил Герберт, смерив взглядом инспектора, выглядевшего измотанным. Нам поручено доставить вас для доверительного разговора на набережную принца Альберта, сказал Леопольд Муар. И что же могло потребоваться секретной службе его величества от скромного изобретателя? спросил с вызовом Герберт. Я не уполномочен давать разъяснения по каким-то вопросам. Уверен, что в доме на набережной удовлетворят ваше любопытство. сделанным спокойствием ответил инспектор Муар. Уэлл собернулся ко мне, словно и спрашивая совета. Но что я мог посоветовать ему, когда он уже отказался бежать? Хотя в этом случае это было вовсе не бегство, а стратегическое отступление. Я поеду с вами, сказал я. На счёт вас не было никаких распоряжений. Заступил мне дорогу второй джентльмен в штадском Господин Николас Тесла моё доверенное лицо. И если он хочет ехать со мной, я не вижу этому препятствий, сказал Уэллс. Я ожидал, что полицейские возмутятся и придётся вступать с ними в словесную перепалку, но Леопольд посмотрел осуждающе на второго в штатском. Тот пожал плечами, показывая, что ему всё равно, кто будет сопровождать задержанного учёного. Пускай хоть все подопытные обезьяны, главное, чтобы никто не оказывал сопротивления. Мы первыми вышли из дома и направились к полицейской машине. Я бросила осторожный взгляд в сторону своего автомобиля. Герман внимательно следил за нашим передвижением. Увидев, что я смотрю на него, он кивнул и завёл мотор. Вытащить из дома на набережной он нас не сможет. Но зато у нас будут колёса, когда мы покинем секретную службу.